«Не мне больше счастья с моей дорогой Марией Люксембургской, чем выпало на мою долю с Бланкой». Он бросил быстрый взгляд на Изабеллу, и она поняла. Брат все еще не забыл, что по ее вине беспутное поведение его первой супруги получило такую громкую огласку. «Но смерть похитила у меня Марию,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 Глава 5 Соединенные кровью. Они потеряли счет времени. Хрустальный графин с густым вином, настоянным на розмарине, розовых лепестках и гранате наполовину опустел. В камине догорали поленья.